И матрос, который не знает ничего. как Матрос какой-нибудь там, который в трюме где-то поддерживает давление в котлах. И знает только одно, что никто не отдаст приказ опустить флаг, и что его адмирал самый лучший. Все, ему больше ничего не надо. И они гибнут вместе. А если гибнут вместе, это значит гибнут не отдельные люди, а гибнет корабль. И получается, что это корабль перед смертью поет, а не отдельные люди. И корабль не опускает флаг. И для мужчины ну, так важно иметь такую возможность, знаете, такую, ну, возможность вот так умереть. Особенно если мужчина, ну, например, догадывается, ну так вот догадывается, не то что знает, догадывается, что он не самый успешный, что в последнее время что как-то дела идут не очень, а в последнее время что-то давно тянется, что усы ему не идут, например. Что женщины на него не очень обращают внимания или вообще никак не обращают внимания. Что-то как-то никак ему не удается весело рассказать в компании анекдот, никто не смеется. Ну, то есть, вот как-то вот так вот, если он это понимает, то ему так важно иметь возможность, возможность только умереть не в виде себя вот такого вот, конкретного, отдельного, а в виде прекрасного крейса. А еще лучше дредноута. Ведь когда-то же сидел где-то, на каком-то острове или в Аргентине какой-то младший чин с немецкого корабля в каком-то кабачке вот так он сидел вот так ну может быть скатерть была не такая белая, может быть вино было более красное. Конечно, он хотел бы выпить пиво, немец, да? Но где там в Аргентине или на этом острове найдешь пиво в то время? Он сидел, пил дешевое вино, курил одну за одной. Но, правда, таких сигарет тогда не было, а сейчас других нету Но он же все равно курил, как-то вот так сидел, курил. Пил одну за одной, пьянел. И, в общем-то, он догадывался. Догадывался, что их строгий адмирал совершенно не случайно отпустил всех свободных от вахты, матросов и офицеров на всю ночь отдыхать. И еще приказал всем выдать жалования за месяц вперед. маленькие деньги. И что, скорее всего, это ночь последняя, а завтра нужно будет умереть. А вообще-то он догадывался, что завтра нужно будет умереть обязательно. И поэтому он пил, пьянел. И пытался разобраться в том, в чем невозможно разобраться. То есть он пытался разобраться в той в той жизни, которая завтра закончится. И еще он пытался понять то, чего... Ну, ну невозможно понять. Ну как можно понять, что он немец, защищает свою родину, Германию, от англичан в Аргентине. Как вот это понять? При этом умереть нужно будет обязательно. Обязательно. Я знал, что завтра придут Invincible и Inflexible. И поэтому он пил, курил. И знаете, вот так вот, пинил и по пьяному на себя накручивал. Знаете, как пьяный накручивает, так вот, пьют и накручивают сами себе так. Один сидит вот так вот, скрипит зубами играет желваками, хрустит кулаком, накручивает на себя и думает. И вот так он так, так же сидел, накручивал и думал про себя. Нихуё, мы завтра умирать покажем. <свят> М -м -м завтра умирать. А рядом ещё с ним сидела, ну рядом с ним за столиком сидела местная, дешёвая, в смысле недорогая местная красотка, <свят> которая что-то ему беспрерывно говорила на непонятном ему языке, он ей говорил, Слушай, слушай, помолчи, я, я же, ну помолчи, я же все ничего не понимаю. И вот так он пьянел, курил и думал, что где-то там, далеко, где-то в Германии, там, в Европе, уже, наверное, выпал снег на поля. Люди готовятся к Рождеству. На маленькой церкви в их городке позвякивает колокол. Э, той церкви, в которой его когда-то маленького крестили, И если бы он не стал моряком, то его обязательно бы похоронили рядом с этой церковью на маленьком кладбище. но ну, не похоронят, нечего будет хоронить. Он стал моряком. И вот он сидел, думал, что ему так хочется в этот городок, туда. А рядом на маленькой эстраде стояла местная певица и пела одну бесконечную песню за другой на непонятном ему языке. И эти песни были такие прекрасные. И от них становилось все только яснее. Ну, в смысле, яснее, что и уже не разобраться. И только больнее. А что становилось ясно? Ему становилось ясно вот что. Вот ему хочется туда вернуться, в этот городок. Но в ту же самую секунду он отлично помнил, что когда он последний раз приезжал туда в отпуск на 7 дней, Два дня, и все, ему уже все надоело, все раздражает, непонятно, зачем приехал. Тогда он искал своих друзей, друзей детства, чтобы собрать их где-то в кабачке, угостить их пивом, рассказать им про корабли, про море, про флаг, про адмирала, про своего. И он находил их, и собирал их, и угощал их пивом. И минут через 15 такого застолья он догадывался, что ему с ними не о чем разговаривать. И тогда он, не дождавшись окончания отпуска, спешил на станцию, чтобы сесть в его вагон, чтобы этот поезд унес его туда, к Северному морю, туда, где ждет его корабль, друзья, адмирал. И еще там, в этом городке, его ждет женщина. Он знает, что она его ждет. И фотография этой женщины висит у него над койкой в кубрике. И без этой фотографии он не сможет завтра умереть. И ему так нужно знать, что эта женщина его ждет и что она ему верна. Но при этом сидит, пьет, пьянеет и понимает в ту же самую секунду, что фотографии то в общем-то, достаточно. Хотя ему... Ну, надо быть абсолютно уверенным, что она его точно ждет и что она ему точно верна. Но при этом фотографий достаточно аж вот так. А потом, не сказав ни слова, он возьмет вот эту вот недорогую красотку за руку и уйдет ее в ночь. А утром он проснется на помятом белье нечистом рядом с этой помятой красоткой. Он посмотрит на часы, увидит, что осталось совсем мало времени до того момента, как сыграют «Зарю». И как подымут якоря на его корабле. И он оставит ей все деньги, которые получил за месяц вперед, потому что он будет уже знать, что ему никакие деньги никогда больше в жизни не понадобятся. Он быстро накинет на себя прокуренную и пропавшую этим кабаком форму и помчится туда, на корабль. И он будет бояться только одного – опоздать на тот корабль, который, который идет на смерть. И он успеет и будет счастлив. Он получит замечание от офицера за то, что не брит, за то, что помят. Но он будет счастлив, потому что он успеет на тот корабль, который уходит на смерть. Во рту у него будет гадко после этого дешевого вина. По той же самой причине в голове будет больно, а на сердце будет стыдно. Причем стыдно будет за все и перед всем. Будет стыдно перед своей жизнью, которая непонятно... Была какая, но главное, что она вот-вот закончится. Ему будет стыдно перед этой фотографией, которая висит у него над койкой в кубрике. Ему даже будет стыдно перед той красоткой, вот этой вот недорогой. ну из-за того, что он был так сильно пьян и ничего не смог. Ему будет стыдно очень, во рту будет по-прежнему гадко, в голове будет больно. Но вскоре подойдут инвинсибл и инфлексибл, и тогда у него будет возможность как можно быстрее заряжать свою пушку, как можно точнее стрелять. Он так и будет делать. Как можно быстрее ее заряжать и как можно точнее стрелять. Известно, что когда погибал Шарнхорст, он лежал просто на боку. Понимаете? Вот корабль лежит на боку. Пушки смотрели просто вверх, в небо. Одна пушка стреляла, пока корабль не ушел на дно. Моряки там отлично понимали, что они никуда не попадают. Но они продолжали стрелять. До последнего. И он также будет стрелять. На нем будет гореть Одежда, волосы, потом его не станет. До конца ему будет стыдно. Но от того, как он никак его не станет, он даже не заметит. Ему в этот момент будет даже меньше больно, чем если бы он прищемил палец дверью родного дома. Вот у него была такая возможность бороться со стыдом. Вот так он как можно точнее стрелял.